третье гуру идет утверждение имени и постепенно расширяется круг принимающих в осознании это нужно для будущего кому оно не звучит будут противодействовать по противодействию определите и против идущих Старый мир имеет много явных и скрытых сторонников, и не то, как называет себя человек, но как воспринимает он будущее, раскрывает его сущность. По этому признаку и судите.